Глава пятая. Утром Джин отправился на рынок за продуктами, а Эля готовила обед. Внезапно зазвенел дверной колокольчик. Эля подумала, что пришел покупатель, желавший приобрести лекарственные травы. И, сняв кастрюльку с плиты, поспешила открыть дверь. Однако на пороге стоял Маркус с букетом белых пионов в руках. Мужчина смущенно улыбался, у него был несчастный вид, как у побитого щенка. Эля вспомнила, что и на языке цветов означает искреннее раскаяние. Но девушка совершенно не собиралась прощать Маркуса после того, как он подставил ее на балу. «Зачем вы пришли?» – нахмурилась Эля, складывая руки на груди. Она с трудом удерживалась от того, чтобы не наговорить гадостей. «Помнится, мы перешли на «ты» и, конечно, я пришел извиниться за вчерашнее», – вздохнул Маркус. С этими словами дотриер протянул девушке букет. Та, чуть помедлив, все же приняла его. «Извинились. Теперь можете уходить». Маркус покачал головой. «Эля, понимаю, ты обижена, но мне больно видеть тебя такой. Я хотел бы хоть немного исправить то, что случилось вчера». Аристократ обернулся, приоткрыл входную дверь и скомандовал «Заносите». На глазах Эли слуга Маркуса, вкатил в ее дом тележку, заставленную жестяными банками разных форм. «Элли, я не придумал ничего лучше, чем извиниться, подарив запасы своего лучшего чая, привезенного из других королевств. Вы напрасно потратили время. Не думаю, что нам с вами стоит продолжать общение», – вздохнул Эля, забрав за уху выбившийся из прически белокурый локон. Эля, я прошу прощения за Алису», – продолжил Маркус. «Она действительно была моей невестой, но только до этого утра. Я уже отправила ее отцу письмо о расторжении нашей помолвки. Алиса никогда меня не ревновала, не зная, что на нее нашло. Между нами нет ничего, ни любви, ни особой симпатии. Идею с помолвкой придумали родители. Я ничего к ней не чувствую. Я не думал, что она устроит скандал, увидев меня с другой девушкой на балу. «Маркус, вы не должны передо мной оправдываться». «Между мной и вами ничего нет, и то, что вы разорвали помолвку, тоже меня не касается», – упрямо жала губы Эля. «Должно быть ты обижена, что я не был с тобой серьезен с самого начала». Маркус неожиданно шагнул к Эле и нежно коснулся ладонью ее щеки. Девушка резко отшатнулась. «Хватит, Маркус, уходи. Я не собираюсь тебя прощать, и, если честно, между нами ничего не может быть. Между мной и тобой целая пропасть». «Де никогда не примет свою семью такую оборванку, как я. Поищи возлюбленную среди дам вашего круга». «Элайза, при моем положении я могу сам выбирать себе спутницу жизни. Если я захочу видеть вас своей женой, так и будет, поверьте». «Маркус, я не испытываю к вам ничего. Вы зря те, тратите свое время». «Это из-за него?» – нахмурился Маркус». Из-за того мужчины, который украл вас вчера на балу, он не посмеет перейти дорогу до Триеру. Или, может, дело в парнишке, которого вы называете своим охранником? Да, он не так прост, как кажется на первый взгляд. Вам двоим удалось обвести меня вокруг пальца и украсть карту-реликвию». Эля вздрогнула. «Откуда он знает про карту?» «Как выяснил, что виноваты они с Джином?» «Вы, наверное, думаете, что я ничего не смогу доказать». Но у меня есть свидетели, видевшие вас тот день. Наконец-то я замечаю интерес в ваших синих глазах, Эля. «Чего вы хотите?» – наконец спросила девушка. «Почему играете со мной?» «Зачем пригласили на бал?» «Если собираетесь обвинить в похищении карты, почему не пришли в сопровождении стражников?» Маркус усмехнулся. «Потому что вместо того, чтобы сажать вас за решетку, я хочу пригласить вас на свидание». Не спешите отказываться, мы лишь немного поговорим. А если нет, то пеняйте на себя. Первым делом отправим в темницу вашего дружка, а потом позаботимся от вас, милая, и вы тогда точно не сможете мне отказать. Вы неприятный человек, потому что использую шантаж. Но что еще делать, если вы меня избегаете? Я не привык к отказам, моя дорогая. А теперь ваш ответ. Прогуляйтесь со мной. И тогда, вероятнее всего, я забуду про эту историю с картой Детриеров. Элис минуту размышляла. Браслет был при ней в случае, если ей понадобится помощь Джина. Из-за своего честолюбия она навлекла на голову Джина неприятности. Наверное, придется согласиться с предложением Маркуса. Одно свидание ее не убьет.